Разбудил меня резкий толчок. Моя грелка внезапно дернулась подо мной, и я, сонная, не понимающая, что происходит, инстинктивно вжалась в то, на чем лежала. Меньше всего мне хотелось терять теплое удобное место. «Что за...» – начала я, открывая глаза. Но договорить не успела. Низкое рычание заглушило мой голос, а через миг Орион резко вскинулся. Я судорожно впилась пальцами в плечи Дарга, но это не помогло. Мир словно перевернулся. Меня подбросило воздух, из горла вырвался крик, и я со всего размаха рухнула землю. Встреча с Полом не состоялась. Я зависла, подхваченная рукой генерала. Секунда, и мы поменялись местами. Теперь уже он навис сверху, с угрозой вглядываясь мне в лицо. «Ты!» Его голос прозвучал хрипло сквозь зубы, словно он все еще пребывал в забытии. Я подняла голову и застыла, чувствуя, как лицо заливает стыд. Передо мной находился уже не полузверь. Дарк вернул себе человеческий облик, только вид у него был потрепанный. Чешуя исчезла, а сквозь прорехи в одежде виднелся торс, испещренный бледными шрамами. Я скользнула по нему быстрым взглядом и втянула голову в плечи. Никогда прежде мне не приходилось быть в такой близости с... Э, голым мужчиной. Ну ладно, не совсем голым. Самое неприличное у него было прикрыто. Однако он угрожающе нависал надо мной, а его обнаженная грудь почти касалась моей. Жар окутал меня, заставляя громко сглотнуть. Орион прищурился. Он в упор смотрел на меня. Один глаз серебряный, холодный и ясный, другой пылающий, словно раскаленный уголь, но оба сверлили меня с недоверием. Использовала меня как подушку. Его пальцы впились мне в плечи, что я не сразу заметила. Слишком увлечена была собственными переживаниями. В голове пульсировало предупреждение «Не двигайся, не дыши, не зли дракона». Но страха не было. Я испытывала совершенно другое чувство или даже смесь чувств. Острых, как перец, щекочущих нервы, кипящих. По спине поползли будоражущие мурашки. Влечение? Только не это! Откуда оно взялось? Я бросила беглый взгляд на окно. Там был белый день. Значит, наш брак свершился? В глазах Дорейтера отразилось понимание. Его пальцы жали сильнее, и я вздрогнула от неожиданности. Ты связала меня магией. Проскрежетал он с таким видом, что я не сдержалась и фыркнула. «Ну, конечно! Ты же этого ждал от ведьмы!» «Ты...» Он вдруг замолчал, его взгляд скользнул вниз, а лицо изменилось. Охваченная тревогой я проследила за его взглядом. От увиденного внутри все похолодело. Моя рубаха сползла с плеча и обнажила ключицу, а по коже, которая еще вчера была чистой, расползлась темная весь, похожая на черненное серебро. Она начиналась у запястья, где был брачный браслет, обвивала всю руку и уходила под повязку на груди. Кровь отхлынула от моих щек. Забывшись, что я здесь не одна, дрожащими пальцами отогнула край повязки. Но узор и там продолжался. Только чем ближе к сердцу, тем темнее и сложнее он был. Тонкие нити чужого проклятия поймали меня в селки брачных уз. Орион тоже его увидел. Его руки рожались, будто обжегшись, и я отпрянула, прикрывая ладонями проклятую метку. «Что ты наделала?» – прошептал он, поднимая взгляд на меня. Его глаза теперь смотрели по-новому, так, словно он видел меня впервые. Резко поправив одежду, я процедила сквозь зубы. «То, что должна была, генерал. Твоя шаами спасена. Через год женишься на ней, да и все. Но ты... ты умрёшь вместо неё?» – я передернула плечами. Ты все равно сжег бы меня. Так какая разница, раньше я умру или позже? Но внутри все жалось от собственной глупости. Мать Ориона была сильной ведьмой. Я обманула, когда сказала, что смогу снять проклятие. Нет, не могу. В моей власти лишь взять его на себя и продержаться как можно дольше, чтобы успеть сделать все, что задумала. А в дверь забарабанили. Резкий звук заставил нас дрогнуть. Здоровый глаз Дерейтера моргнул, Аллы продолжил смотреть на меня. «Мой генерал!» Сквозь толстое дерево прорвался взволнованный мужской голос. «Мой генерал, очнитесь! Дозорные заметили императорских ангров! Кажется, у нас гости!» Орион опустил голову, и его грудь резко поднялась на глубоком вдохе. Когда он снова посмотрел на меня, то в его глазах не было уже ни гнева, ни смятения, только ледяная решимость. «Я пришлю тебе служанку!» – бросил мой муж, отворачиваясь. Уже у двери, по-прежнему не глядя в мою сторону, глухо добавил. «Не знаю, какую игру ты ведешь и зачем тебе это, но за Элесту спасибо». «Ага». Я уныло вздохнула. Он не услышал. Мои запирающие чары на стенах давно растаяли, ничто не препятствовало ему открыть дверь и уйти. Что он тут же и сделал. В коридоре его уже ждали. Я осталась одна, но когда стихло эхо шагов и голоса, не сдержала улыбку. Потому что теперь у меня была защита, о которой ведьма на территории Дарков только мечтает. Напивая, я вскочила на ноги, расправила плечи, ущипнула себя за щеку и закружилась по кабинету, вдыхая, как мне казалось, запах свободы. Впереди бал невест? Орион де Рейтер обязательно отправится туда, как и другие лаэрды, чтобы представить императору свою шиами, а может и меня, свою супругу. Но даже если он не захочет этого делать, я все равно туда попаду. Последним я даже не сомневалась, не могла позволить себе сомневаться. Я сделаю это, мама. Прошептала я, замерев посреди кабинета с раскинутыми руками и зажмурив глаза. День отмщения близится, и когда он наступит, я буду готова. И ни ярость Дерейтера, ни гнев Императора не остановят меня. А проклятие? С проклятием я разберусь. Главное, не поддаться теперь супружеским чарам.